Глава 17. Ровно через полчаса они вернулись в кабинет. К тому времени заместитель прокурора уже успел несколько раз извиниться не только перед Архиповым, но и перед появившейся здесь Моисеевой. После чего, почувствовав себя увереннее, снова стал повышать голос, демонстрируя в этот раз подобие добродушия. Левитин был единственным среди расследующих дела, кто напряженно ждал результата. Ему казалось невероятным, но в глубине души он верил. что этот загадочный человек снова сумеет разгадать тайну, казавшуюся неразрешимой. Неужто ему снова удастся вычислить убийцу, которого в течение нескольких месяцев не смогли найти профессионалы контрразведки и прокуратуры? Дронга вошел в кабинет с невозмутимым видом и прошел к стулу, стоявшему в углу. Какие результаты? – спросил заместитель прокурора города. Климов пожал плечами. Он выполнил просьбу этого странного эксперта, нашел ему нужный телефон. но все дальнейшие действия Дронга казались ему нелогичными и непрофессиональными. Однако он не стал спорить, когда тот сделал еще несколько звонков и лишь затем предложил следователю пройти с ним в кабинет Архипова. Увидев н е д о у м е н н о е лицо следователя, заместитель прокурора города почувствовал себя обманутым. В чем дело? – спросил он дрогнувшим голосом. Вы, конечно, не нашли убийцу. Нашли, вздохнул Дронга. Но я позвонил Михаилу Федоровичу Сваневскому, попросив его приехать. Это мой друг и один из лучших психиатров в стране. При чем тут психиатр? Занерничал в Левитин. У нас есть свои психиатры не хуже. Оставьте свои фокусы. Скажите наконец, кто именно совершил эти два убийства. Подождите еще несколько минут, попросил Дронга. А насчет ваших психиатров я хорошо знаю, и, по-моему, знают все. Это настоящие канавалы, которые в течение нескольких минут признают нас всех больными идиотами и отправят на лечение в закрытую спецбольницу или с тех пор методы несколько изменились как вам не стыдно разозлился Левитин вы ведь сами столько лет работали в кгб я никогда не работал в кгб ни одного дня холодно заметил Дронга я работал в контакте с представителями кгб это правда я был специальным экспертом международного комитета оон и это тоже правда Я помогал поддерживать связь правоохранительных органов нашей бывшей страны с Интерполом, когда мы формально не были членами этой организации, но сотрудником КГБ я не был. А если бы и был, то гордился бы этим обстоятельством и никогда бы его не скрывал. Все это относится к вашей биографии, раздраженно заметил заместитель прокурора. А нам нужен убийца. Или вы решили пошутить, заставив нас п р о о ж д а т ь целых полчаса? Нет, я уже знаю, кто убийца. Точно знаю. Но мне нужно несколько минут, чтобы сюда пришли все участники этой затянувшейся драмы. Какие участники? Все те, кого мы подозревали на протяжении всех трех дней. В этот момент дверь в кабинет открылась. Вошел Сыркин. Он мрачно посмотрел на Дронга и доложил: все собрались. Вы разрешите? Обратился Дронга к Архипову. Конечно, кивнул Сергей Алексеевич. А вы? Повернулся Дронга к заместителю прокурора. Делайте, что хотите, раздраженно бросил тот, пожимая плечами. Пригласите всех, кивнул Дронго, всех подозреваемых. Когда Михаил Михайлович вышел из комнаты, Дронго обратился к профессору Моисеевой. Елена Витальевна, если вам не трудно, будьте любезны пересесть за стол вместе со всеми. Я тоже подозреваемая, осведомилась Моисеева. Не хочу вас обижать, но еще несколько минут, да. Только несколько минут, после чего нам многое станет ясным. Она не стала больше ничего спрашивать, а, пройдя к столу, уверенным почти мужским д в и ж е н и е м отодвинула стул, села и достав сигареты закурила. В кабинет поочередно вошли Зинков, Фирсова, Фортаков, Алексанян, Шенько, Носов, к о р е н е в Сулахметова и к р а с н о л у ц к а я Все вошедшие расселись на стульях вокруг стола. Архипов, подумав немного, встал и присоединился к ним. А вы почему туда пересели? Недовольно спросил Левитин. Я понял, что сюда собрали подозреваемых, сказал Сергей Алексеевич. А насколько мне успел вчера вечером сообщить в больницу Михаил Михайлович? В списке, который составляли для следователей, совпали 12 фамилий, и среди них моя фамилия была первой. Я не смею подозревать никого из моих сотрудников, поэтому должен сидеть вместе с ними, пока ничего не прояснилось. Знаете ли, во время Второй мировой войны имел место довольно характерный эпизод. Окупировавшие Данию фашисты обязали всех евреев, граждан Дании, носить сионистские звезды, да бы каждый из арицев й мог отличить датчанина от еврея. Так вот первым, кто надел эту звезду, был сам король Дании, посчитавший, что не смеет отделять себя от части своих подданных. Понимаю, что аналогия хромает. Я не король Дании, эти люди не мои подданные, а вы, конечно, не фашисты, хотя кабинет мой и успели оккупировать. Однако я считаю, что в принципе все повторяется. В той или иной степени все ясно. Либо я сижу с ними, либо мы уходим отсюда все вместе. Третьего недано. Конечно, с нами, твердо сказала Моисеева, чуть отодвигаясь и давая возможность директору института сесть рядом со всеми. Сыркин молча встал и, не сказав ни слова, присоединился к группе. Двенадцать человек сидели за столом, ожидая вердикта, который должен был огласить Дронго. Он посмотрел и увидел глаза убийцы, вернее, увидел боль в глазах убийцы. Дронго уже не сомневался, что убийца все понял, понял, что Дронго удалось просчитать и раскрыть два страшных преступления. Они обменялись взглядами лишь на мгновение, но Дронго успел заметить, как дрогнули эти глаза. Может, вы перестанете наконец устраивать театральные паузы и эффектные трюки? Разозлился Левитин. Говорите, кто убийца? Сначала я должен вам изложить ход событий, предшествующих этим преступлениям, сказал Дронго. Левитин снова хотел возразить, но неожиданно почувствовал, как его осторожно взял за локоть Климов, словно попросив не мешать. И полковник промолчал. С самого начала я не поверил версии маньяка. Начал свой рассказ Дронга. Тут не было логики. Эти появлявшиеся время от времени порнографические журналы, которые словно нарочно будоражили общественное мнение и с т р а ш н о е у б и й с т в о Ведь подлый и н н маньяк должен получать удовлетворение от чего-то одного: либо от шокирующих журналов. которых, кстати, не было ничего кошмарного, либо от страданий своих жертв, которое он им причинял во время нападения на них. Кстати, мои выводы подтвердил и Михаил Федорович Сваневский, психиатр с мировым именем. Хот мысли, которые я излагал присутствующим здесь Климову и л е в и т и н у был верен: убийца не маньяк. Он скорее работал под маньяка, старался, чтобы его приняли именно в таком качестве, забыв о других подозрениях. Мои подозрения вызвало то обстоятельство. Что первое убийство началось с удара в спину. Следователи-психиатры и психиатры считали, что жертва пыталась убежать от насильника, и он догонял ее, пытаясь добить. Однако комната там была небольшая, и вряд ли жертва имела возможность бегать, чтобы спастись. Окна комнаты выходили на проходную, и Хахлова, если она действительно пыталась спастись, могла просто подбежать к окну и крикнуть о помощи. Но она этого не сделала. Следовательно, убийца нанес первый удар, полоснув жертву по спине, а затем... Когда Хохлова повернулась, обезумев от боли, убийца нанес следующие удары. Это вы говорили нам и в прошлый раз. Снова не выдержал Левитин. Все это пока одни слова Дронга, но нет никаких доказательств. Признаться, я долго размышлял над этим фактом. Продолжал Дронга, не обращая внимания на реплику. п о к а в ходе опросов не выяснил, что убитая Хохлова и погибшая вчера Финкель одинаково одевались. Многие вспоминали, что в тот вечер обе молодые женщины были в джинсах. и почти в одинаковых кофтах, наверно е в б л е й з е р а х но это деталь. Убийца был сотрудником института, в этом я не сомневался. Во-первых, он точно знал, что в этот вечер не будет уборщицы Сойкиной, которая могла помешать убийству. Во-вторых, он знал, где находится лаборатория и где обычно работают сотрудники технического отдела. Более того, убийца правильно рассчитал, что возможные крики из комнаты, где совершалось убийство, не будут слышны в лаборатории. Из этого следовало, что он по меньшей мере часто бывал в лаборатории. И, наконец, в третьих, убийца имел возможность войти в технический отдел и похитить заранее х а л а т ш е н ь к о в котором он и совершал свои преступления. Архипов тревожно посмотрел на сотрудников технического отдела. к о р е н е в покраснела, близзывая губы. Алексанян мрачно смотрел в одну точку. Шенько часто хмурился. Зинков сидел неподвижный, как глыба мрамора. Убийца все рассчитал точно. За исключением орудия убийства. В первом случае это был какой-то нож, возможно даже кухонный, и убийца нанес несколько легких ударов, часть из которых оказалась просто порезами. Во втором случае он подготовился более основательно, достал халат уборщицы и заранее похитил из лаборатории технического отдела инструмент для зачистки печей. В первом случае убийца знал, что в здании технического отдела входили три женщины: Ольга Финкель, р а и с а Сулахметова и Алла Хахлова. Во втором случае действовал более расчётливо. к о р е н е в рассказал нам, что убитая вчера молодая женщина всё время смотрела на часы. Значит, убийца договорился встретиться, но не стал подходить, а ждал в душевой. И когда она вошла, нанёс несколько ударов в живот, после чего завернул халат в газету и вышел из помещения. Но увидев вокруг людей, выбросил свёрток в мусорное ведро, где он и был найден. Вполне вероятно, что убийца рассчитывал даже потом убрать этот свёрток, но не успел. Я вспомнил, что сказала мне погибшая Ольга. Она рассказала, что когда приносила документы из технического отдела для Моисеевой, один лист упал на пол в кабине лифта и немного намок. То есть на полу в кабине лифта была вода. Получается, что к тому времени кто-то успел убить х о х л о в у быстро принять душ, чтобы смыть с рук кровь, а потом войти в кабину лифта, поднимаясь к себе в кабинет. Именно поэтому во второй раз убийца использовал уже более длинную заточку. Вы нас задерживаете. Снова не выдержал Левитин. Скажите нам наконец, кто это сделал? Это сделал не маньяк, вздохнул Дронга. Это был совсем не маньяк, хотя рассудок человека, совершившего столь страшное убийство, не может быть признан нормальным. В комнату незаметно вошел Михаил Федорович и сел прямо у дверей. Что вы этим хотите сказать? – спросил Левитин. к р а с н о л у ц к а я обмолвилась, что в последнее время Ольга иногда оставалась на ночь, принимая душ. И я вспомнил слова погибшей об Эйнштейнах и Афродитах в одном лице. Ее многие не любили, но и она не любила многих. Может хватит всех этих рассуждений? Нервно спросила Моисеева. Я почти закончил. Оставалось только собрать все факты, которые были нам известны. Кто-то, перепутав х о х л о в у и Финкель, убил первую, тогда как пылал не н а в и с т ь ю ко второй. Ошибка была очевидна, и убийца исправил эту ошибку вчера, з а к о л о в Ольгу Финкель. Теперь оставалось вспомнить очевидные факты. Кто мог видеть входивших во второе здание молодых женщин? Люди, чьи кабинеты выходят на здание, где был расположен технический отдел. Моисеева, Фирсова, Зинков, Архипов. Вот и до меня добрались. Пробормотал Сергей Алексеевич. Убийца увидел, как в здание вошла Ольга Финкель, и поспешил за ней. Но убийца ошибся. Это была х о х л о в а После совершения преступления убийца вернулся в основное здание, помыл руки и принял душ, успел подняться к себе в кабинет в кабине лифта и потом покинуть территорию института. И тогда я спросил себя, кто именно мог оказаться этим убийцей в ту ночь, и кто мог наблюдать за зданием из своего кабинета, у кого была возможность попасть в технический отдел, достав ключи от лаборатории, чтобы похитить инструменты из лаборатории, и, наконец, кто мог испытывать чувство ненависти к Ольге Финкель? Это был только один человек, Георгий Ильич Зинков. Все обернулись на Зинкова. Тот сидел молча, не шелохнувшись. Наконец его губы разомкнулись: "Глупости! Всё на уровне Сплетен, б а б ь их Сплетен. Я никогда и никого не убивал, и уж тем более не хотел убить Ольгу." "Правильно", кивнул Дронга. "Вы никого не убивали. Более того, вы очевидно даже любили Ольгу, и у вас, возможно, были с ней неплохие отношения." Но она мне жаловалась, что некоторые женщины сидят как собаки на сене. Очевидно, имею в виду вашу жену. Но ваша супруга Людмила Давыдовна все видела и давно обо всем догадывалась. И именно она решила положить конец вашей связи. Нет! закричала Фирсова. Нет! Вы с ума сошли? гневно спросила Моисеева. Что у вас за дурацкие эксперименты над людьми? Вы хотите сказать, что сексуальным маньяком была Людмила Давыдовна? Не смешите людей! Это не смешно, упрямо сказал Дронго. Она знала об отношениях своего мужа с Ольгой Финкель, знала об их взаимной симпатии. Краснолуцкая сама того не подозревая сообщила нам важную деталь. В последние месяцы Ольга стала задерживаться на работе, отправляясь принимать душ. Очевидно, Людмила Давыдовна тоже заметила эту особенность. Фирсова сидела молча, белая как мел, в цепившись ногтями в краешек стола. Все журналы и картинки были блефом, рассчитанным на отвлечение истинных намерений женщины, которая ревновала своего мужа к молодой сопернице. Она постепенно начала обо всем догадываться и в тот вечер, возможно, заметила Ольгу, которая входила в здание сразу после работы. Именно тогда она решилась на преступление, которое уже давно готовила под видом мужчины-маньяка. Она схватила нож и поспешила в отдел. В комнате она ударила х о х л о в у по спине. И когда та обернулась, била ее в живот, лишь позже обнаружив свою ошибку. После этого она покинула отдел, вернулась в основное здание, в полном смятении и чувств помыла руки и поднялась в свой кабинет, не заметив, что в кабине лифта даже остались капельки воды. Зинков, повернувшись, смотрел на жену, расширившимися от ужаса глазами, а та молчала, все еще продолжая держаться за краешек стола. Людмила до выдавна все сделала правильно, б е з ж а л о с т но продолжал дронга. за исключением одной небольшой детали. После совершенного убийства она прячет х о л о д ш е н ь к о и в полном смятении сообщает Фортакову, что они идут в гости к Зинковым. Но самого Георгия Ильича она забыла об этом предупредить. И когда я недавно уточнил у него, куда они отправились в день первого убийства, он честно сказал, что они поехали домой. И Фортаков заметил, что они поехали домой. Это был небольшой прокол, но заметный. Во втором случае все было выверено до секунды. Она договорилась встретиться с соперницей у женской душевой. Когда Ольга подошла туда, она была уже в самой душевой. к о р е н е видел, как закрывалась дверь. Очевидно, она открыла дверь и позвала Ольгу. Та вошла в душевую ничего не подозревая и получила несколько ударов в живот. После чего Фирсова поднялась наверх и попросилась на прием к Архипову. Все смотрели на Фирсову, а та молча уставилась на своего мужа, лишь качая головой, словно отрицая саму возможность убийства. Нет, шептала она, глядя на него. Нет, нет. Все на уровне рассуждений. Крипло сказал Левитин, не в силах переносить эту сцену. Где доказательства? В Гаи, сказал Дронга. Что? Не понял Левитин. Фирсова имеет автомобиль, но не управляет им в городе. Я заинтересовался, почему она до сих пор не имеет прав. Оказывается, дважды медкомиссия обращала внимание на зрение Фирсовой. Она дальтоник. плохо различает цвета. Этот медицинский факт зафиксирован в ее личном деле, и поэтому ей до сих пор не выдают права. А у б и й ц а перепутал цвет блейзеров Ольги Финкель и несчастной Аллы х о х л о в о й Темно-синий цвет так легко перепутать с черным, когда плохо различаешь цвета. Вам нужны еще доказательства? Нет! закричала ф и р с о в а к а ч н у в ш и с ь Нет, я не хотела, я их не убивала. Нет, я их не убивала. Зинков бросился к ней. Сидевшие рядом сотрудники повскакивали со своих мест. Нет! кричал Афирсова, вырываясь из их рук. Нет! продолжала кричать она. Сестра! позвал свою сотрудницу, находившуюся в приемной Михаил Федорович, вскакивая со своего места. Быстрее укол!